Ночные мысли. Кто-то в лагере. Наломаешь кости за день, Только положил голову на соломенную подушку, Уже слышишь подъем, И никаких тебе ночных мыслей. А вот в жизни современной, Круговертной, нервной, мелькучей, За день не успевают мысли дозревать и уставляться. Брошены на потом. Ночью же они возвращаются Добрать свое. Едва в сознании твоем Хоть чуть-чуть прорвалась пелена, Ринулись, ринулись они в тебя, Расплющенного наперебой, И какая-то поязвительнее Подерзей, извелась на укус Впереди других. А твое устояние, Твое достоинство Не отдаться этим вихрем, Но овладеть потоком темным и направить его к тому, что здоровит. Всегда есть мысль, и не одна, какие вносят стерженьки покоя, как в ядерный реактор выдвигают стержни, тормозящие от взрыва. Лишь уметь такой стержень, спасительный Божий луч, найти, или даже знать его себе наперед, и за него держаться. Тогда душа и разум очищаются, те вихри сбиваются прочь, И в будоражный объем бессонницы вступают благодатные, крупные мысли, до которых разве бы коснуться в суете дня. И еще спасибо бессоннице, с этого огляда даже и нерешаемое решить Власть над собой.